Книга седьмая. Дело шан -Матье. Глава первая. Сестра Симплиция. Происшествия, о которых прочтут ниже, не все были известны в Монрейле. Но немногое получившая гласность оставило в этом городе такую по себе память, что было бы большим упущением не рассказать об этих событиях в малейших подробностях. В этих подробностях читатель встретит два-три невероятных обстоятельства, которые мы, однако, сохраняем из уважения к истине. Вслед за посещением Жавера господин Мадлен пошел по своему обыкновению навестить Фонтину. Но прежде чем войти к ней, он велел позвать сестру Симплицию. Обе монахини, прислуживавшие в больнице, были лазаристки, как и все сестры Милосердия. Звали их сестра Перпетуя и сестра Симплиция. Сестра Перпетуя была простая, грубая деревенская женщина поступившая в сестры милосердие, как поступает в услужение. Она была монахиней точно так же, как была бы кухаркой. Такой тип встречается довольно часто. Монашеские ордена охотно принимают этих неотесанных крестьян, из которых легко вылепить и капуцина, и урсулинку. Этот деревенский лют исполняет всю черную работу. Переход от пастуха к монаху не слишком резок. Первый превращается во второго без особенного труда. Общая основа невежества и в деревне, и в монастыре составляет удобную почву и тотчас же ставит мужика на равную ногу с монахом. Расширьте немного кафтан, и выйдет ряса. Сестра перпетуя была толстая монахиня из окрестностей Лантуаза, говорила на особом наречии, пела псалмы, брюзжала, подслащивала лекарства, смотря по набожности или лицемерию больного, грубила больным толкала умирающих, встречала агонию сердитыми молитвами, тем не менее это была смелая и честная женщина. Сестра Симплиция была бела прозрачной белизной воска. Перед сестрой Перепитуей она казалась восковой свечой перед сальной свечкой. Винсен де Поль божественно охарактеризовал образ сестры Милосердия в прекрасных словах, в которых столько свободы и столько смирения – Кельей их будет комната страдальца, часовней, приходская церковь, обителью, улицы городов или зала госпиталей, оградой послушания, решеткой, богобоязненность, покрывалом, скромность. Этот идеал воплотился в сестре Симплиции. Она никогда не была молода и как будто никогда не должна была состариться. Это была особа, не смеем сказать, женщина, кроткая, строгая, благовоспитанная, холодная, за свою жизнь ни разу не солгавшая. Она была так кратка, что казалась хрупкой, хотя на деле была тверда, как гранит. Она прикасалась к несчастным своими прелестными тонкими непорочными пальцами. В самых ее словах была тишина и безмятежность. Она говорила ровно столько, сколько необходимо, и звук ее голоса был в одно и то же время назидательный и в состоянии очаровать светское общество. «Эта деликатность...» примирилась с одеждой из грубой шерсти. В этом жестком соприкосновении сестра находила постоянное напоминание о Боге. Подчеркнем одну подробность. Отличительной чертой сестры Симплиции, суть ее добродетели, было то, что она никогда не солгала, ни разу не сказала неправды ради чьих бы то ни было интересов. Все, что она говорила, было истиной, святой истиной. Она почти прославилась в конгрегации этой невозможной правдивостью. Аббат Сикар упоминает о сестре Симплиции в письме глухонемому Масье. «Как бы мы не были чисты и искренны, в нашей правдивости всегда попадается хотя бы маленькая невинная ложь. У нее этого не было. Маленькая ложь – невинная ложь, да разве бывает такая? Ложь – безусловное зло. Лгать слегка нельзя. Кто лжет, лжет настоящей полной ложью. Ложь – это самый облик дьявола. У сатаны два имени». «Сатана и ложь». Вот как думала сестра, и как думала, так и поступала. Из этого и происходила та прозрачная белизна, лучи которой распространялись даже на ее глаза и губы. Ее улыбка, ее взгляд были так же чисты, как она сама. Ни одной пылинки, ни одного пятнышка не было на светлом стекле ее совести. Поступая в орден, она приняла имя симплиции по особенному выбору, Как известно, Симплиция с Сицилией была та самая святая, которая предпочла дать себе отрезать обе груди, нежели ответить, что она родилась не в Сиракузах, а в Сегесте, то есть сказать ложь, которая спасла бы ее. Такая святая была по душе сестре Симплиции. Когда она поступала в Орден, у нее были два недостатка, от которых она мало-помалу исправилась – слабость к лакомствам и любовь к письмам. Теперь она читала один только молитвенник напечатанный крупным шрифтом по латыни. Правда, латыни она не знала, но книгу понимала сердцем. Святая девушка полюбила Фонтину, вероятно, чувствуя в ней скрытую добродетель, и посвятила себя исключительно ухаживанию за ней. Господин Мадлен отвел сестру Симплицию в сторону и поручил ей Фонтину со странным выражением, которое сестра припомнила впоследствии. Поговорив с сестрой, он подошел к Фонтине. Фонтина каждый день ждала появления господина Мадлена, как ждут луча тепла и радости. Она говорила сестрам, «Я чувствую, что живу только когда господин мэр около меня». В тот день у нее была очень сильная лихорадка, но как только она увидела мэра, она спросила, «А Казетта?» «Скоро, скоро», — отвечал он, улыбаясь. Господин Мадлен общался с фантиной как обыкновенно. Вся разница была в том, что он пробыл у нее целый час вместо получаса, к великой радости Фонтины. Он просил окружающих, чтобы больная ни в чем не чувствовала недостатка. Заметили, что была минута, когда лицо его сделалось сумрачным. Но это объяснилось, когда узнали, что доктор, наклонившись к его уху, прошептал «очень плоха». Затем он вернулся в мэрию, и конторский мальчик видел, как он внимательно рассматривал подорожную карту Франции, висевшую в его кабинете. В то же время он записал несколько цифр на клочке бумаги.